Глава 46. Ангелина. Жизнь прекрасна. Это я знала точно. Особенно, когда есть и деньги, и связи, и прибыльное дело, и животинка под боком. Кушок уже с полчаса, наверное, лежал около меня на постели, тщательно вылизывался и урчал. С тех пор, как я его обнаружила и притащила во дворец, он хорошо так подрос стал похож на довольно крупного мейн-куна. И аристократы, и прислуга постоянно задабривали и закармливали его. В результате моя живность сейчас, стоя на четырех лапах, была мне примерно по пояс. Что из нее вырастет дальше, я даже думать не хотела. Получится какая-нибудь пума высотой в два метра. Буду по дворцу верхом рассекать. Пушок словно прочитал мои мысли. Пихнул меня лбом под руку, требовательно миукнув, Мол, не о том думаешь, хозяйка. Тебе чесать меня надо, ласкать, холить или леять. Да делаю уже, хмыкнула я и начала поглаживать его по шорстке. Пушок заурчал, как трактор. За этим почти интимным занятием и застал нас Себастьян. Вот ничему его жизнь не учит. Как был дикарем, так им я остался. Ворвался в мою спальню, причем едва не вышиб дверь и сразу замер на пороге. Пушок предупреждающе зарычал. Мол, не порть, идиот, мне развлечение, иначе от тебя только ленточки и останутся. И что ты влетел? Иронично поинтересовалась я у Себастьяна. Кто за тобой гнался? Глаза моего супружца Сверкнули. Но сам он говорил спокойно, то и дело косясь на напряженного пушка. Мне показали картину, которую нарисовала ты. И что тут такого? Я разные картины рисую, что ты взбесился? Не поняла я. На ней был изображен я в неестественном виде. У меня не пять рук, не три глаза и не два хвоста. — Хочешь, пожелаю, станет три? — ехидно спросила я. На скулах у Себастьяна заходили желваки. Лорд гневаться изволил. Пушок снова зарычал. — Я спокоен, — огрызнулся Себастин. — И уже мне. Ты не имела права ее продавать. Я ее на аукционе загнала за жуткую сумму в двадцать пять золотых. — хмыкнула я. — Сколько там стоила карета моей свекрови? — Десять с лошадьми. Ну вот и представь, как тебя подданные любят, если такие деньжищи платят. Договаривала я в пустоту. Себастьян взревел и, словно в пятую точку ужаленный, вылетел из моей спальни. И, конечно, даже не подумал дверь закрыть, зараза такой. Себастьян. Скалистый Нортер, защитничек Линеты, не позволил мне даже приблизиться к ней. Зарычал сразу, просто мгновенно, едва почувствовал мое желание придушить эту дуру. Но вот что ты психуешь? Виктор, один из братьев Линеты, разлил по бокалам шипучую гадость, настойную на дикой ягоде. Вкус тот еще, зато хорошо бодрит. Все равно тут ничего не поделаешь. Философски отнесись. Нервы береги. Линка дура, конечно. Но, как оказалось, дура оборотистая. Получше Анфиски однозначно. Так что радуйся, что тебе не досталась моя младшая сестренка. При одной мысли о неудачнике Картинаре я вздрогнул. «Нет, ну, если ставить вопрос таким боком, то да, Линета однозначно лучше Анфисы». «Забей», — искренне посоветовал Павел, второй брат Линетты. Положил на тарелку жареную колбаску, с удовольствием проживал ее и сообщил. «Она, кстати, пригласила меня работать. А вот теперь мы всей компанией уставились на него». «По специальности это значит...» «Ресторан или кафе?» — первым сообразил Серж. «Первое», — хмыкнул Павел, и очередная колбаска отправилась в его желудок. «Сеть рестиков открывает, на деньги от галереи. Ну, я не против, надоело постоянно на одном месте сидеть». «Ардакам сказал», — вмешался в разговор Антон, третий брат Линетты, А они собираются к императору Светлых погостить вместе с дедом. Месяца так на два на три. Им нафиг сейчас ничего не надо. Я мысленно выдохнул. Трое Светлых уезжают на неопределенный срок. Один будет занят, станет работать в другом месте. Вытерпеть, кроме Линеты и Валентины, еще ее двух братьев — буквально плевое дело, как выражался Серж. Да и нагрузка на казну существенно уменьшится. Все же светлые любители поесть и попить. Она, кстати, теперь сильно дурить начнет. Так что держись, предупредил Виктор с удовольствием, опрокидывая в себя бокал настойки. То, не понял я, занятый своими мыслями. Линка, кто ж еще? Она ж беременная, а у них крышу. «Капитально сносит!» Мать рассказывала, такие истерики отцу закатывала, когда Линку с Валькой вынашивала, что он из дома сбегал сразу на сутки. Я поежился. Как-то не очень меня радовала перспектива побега из собственного дома. «Ты бежать-то некуда, если так подумать!»